Глава 43. На следующий день, ожидая прихода Валерия семёновича Полоцкого, полковник анализировал с оперативниками все события прошедшего дня. «Неужели никто не видел его на месте преступления?» – удивлялся Прохоров. «Согласен, сейчас не дачный сезон, но в тех особняках живут и зимой. И машинка у этого господина весьма заметная». Даже если он не пересекал шлагбаум, джип находился где-то поблизости. «Ребята, у нас же есть и трупы, и оружие, и подозреваемый. Просто идеальное место преступления. Может, стоит поискать улики?» «Напрасно потеряешь время», — махнул рукой начальник. «Согласен, есть вероятность, что Полоскова кто-то видел. Но зная его и хозяина сгоревшего дома...» Показаний не даст никто. Всем хочется жить. И наши горожане имеют на это полное право. А вы говорите, есть справедливость. Щеки Пети Прохорова рдели, как факел. По-моему, на данный вопрос мы получили от господина Полоцкого достойный ответ. И все-таки я в нее верю, твердо сказал Алексей Степанович. И ты должен верить, Петя. Иначе вся наша работа теряет смысл. Нам незачем тогда ловить преступников, потому что ни сегодня, ни завтра мы не сделаем этот мир идеальным. Но я считаю, если мы обезвредили несколько опасных бандитов и спасли хотя бы одну жизнь, это уже движение к той самой вселенской справедливости, о которой ты говоришь. Сейчас сюда придет Полоцкий, Я понимаю, как неприятен он каждому из вас. Однако он вправе прийти сюда и потребовать результатов расследования убийства его жены. Так он придет за этим?» Киселев хлопнул себя по лбу. Господин своими мафиозными разборками сам затормозил расследование. Я, между прочим, тоже хотел видеть его по этому делу. У меня для него кое-что приготовлено. Валерий Семенович вальяжной походкой зашел в кабинет к Кравченко и развалился на стуле. Я пришел узнать, есть ли у наших следственных органов совесть. Его широкое лицо выражало недовольство, но на губах играла чуть заметная улыбка. «Если дело об убийстве моей жены... «Глухарь» — так, кажется, принято это у вас называть. Имеете в себе мужество признаться в этом. По городу разгуливает маньяк, убивающий богатых, известных и достойных женщин, а наша милиция возится с трупом проститутки, сдохшей от передозировки. Позвольте заметить, гражданин Полоцкий, вы не правы, делая ударение на слове «гражданин» Иронически улыбнулся Кравченко. «Убийство вашей жены и Светланы гамбарян действительно отошли на задний план, потому что кому-то вздумалось расправляться с не менее известными и уважаемыми людьми. Врачом Калиманом, юристом Кунцевичем, кстати, вашим близким другом, таким же, как и Мамедов Сашпиленко. Госпожа Кунцевич тоже была убита». Думаю, как свидетель. Так что мы не сидим, сложа руки. Если бы преступник или преступники дали нам передышку, мы бы снова активно занялись поисками того, кто интересует вас. Значит, по делу Дианы никакого продвижения. Валерий Семенович встал со стула. Ну что ж, так и доложим в Москву. Думаю, в ближайшее время... Ваше кресло займет более достойный, более профессиональный сотрудник. Он направился к выходу. Не спешите, Валерий Семенович. Оклик Киселева заставил кандидата в мэра обернуться. Кое-какие продвижения в деле вашей жены, несомненно, есть. Смотрите, что нам удалось найти. Он сунул под нос предпринимателю флакон духов из красного дерева. «Вам знаком этот предмет?» Валерий вздрогнул. «Конечно, этот предмет мне знаком. Точно такой же флакон я подарил на день рождения Диане. То есть это не может быть точно такой же флакон. Он был изготовлен в одном экземпляре». «При осмотре вашей квартиры вы утверждали, что ничего не пропало», заметил Скворцов. «Ну, я даже не обратил внимания на такую мелочь!» Полоцкий побагровел от возмущения. «И сейчас честно заявляю, если какой-то кретин убил Диану и, не найдя ничего более ценного, прихватил ее духи и косметику, тут я вам не помощник. Пишите заявление, что данная вещь вами опознана», распорядился полковник. Он уже несколько дней высматривал в дорогих барах и кафе очередную жертву. На смену белой полосе пришла черная. Большинство женщин, сидевших в одиночестве, при попытке познакомиться оказывались вовсе не одинокими и отшивали непрошенного кавалера. Меньшинство, представлявшее собой одиночек, не нуждалось в мужике на содержании и не желало ни с кем делиться своим капиталом. Однако он не собирался отступать. Пять тысяч долларов – это не деньги для обещанной операции. Он должен выполнить ее просьбу, во что бы то ни стало. Может быть, тогда, за много-много лет, случится чудо, и она подарит ему ласковый взгляд».